Глава 49. За время нашего отсутствия Прокопий пришел в себя и снова взялся за дела с удвоенной силой. Так что в усадьбе царил привычный порядок. Утром мы с ним съездили в торговую лавку, составили план работ. Раньше тут торговали разными мелочами — шкатулками, открытками, карандашами и пищей бумагой. Прежний хозяин что смог вывез — А кое-что так и осталось пылиться в кладовке, выполнявшей тут роль клада. Сачев еще при первой нашей встрече сказал, что я могу все это вывести на помойку или оставить себе. Выбрасывать я ничего не стала. Открытки, например, можно дарить покупателям на открытие магазина. Ну и потом по праздникам. Так что велела пока сложить все это на отдельную полку. Потом посмотрю, что там. А сейчас самое главное — отмыть торговый зал от пыли и грязи, что тут накопилось. В остальном же магазин практически готов к работе. Старенький, потертый, но крепкий прилавок. Множество полок и большое окно-витрина, на котором так и остались лежать выцветшие обрывки газет. Прокопий первым делом поехал заказывать вывеску. А я зашла на почту отправить письмо. Я долго думала, сомневалась, но все же написала послание дяде и тёте. «Я люблю Лёльку и отдаю себе отчет, что недавнее происшествие может ей больно аукнуться. Что, если Завражский решит ее шантажировать или станет распускать грязные слухи? Это может испортить ей всю жизнь. Нужно все рассказать родителям, а уж там пусть сами думают, что делать с этой информацией». У них всяко намного больше возможностей, чем у меня. Именно поэтому я просила дрожайших родственников приехать как можно скорее, намекнув на некие неприятности, в которые угодила их единственная наследница. Рассказывать о письме никому не стало Ольге, чтобы не взбрыкнула раньше времени, остальным, чтобы случайно не проговорились, потом сама поймет, что так лучше и все для ее блага. Ракопий подобрал меня возле почты, и мы вернулись в усадьбу. Управляющий тут же организовал хуторянок, и они отправились отмывать магазин. Оставалось найти толкового продавца, и можно открываться. Благо товара у нас уже в достатке. А на подходе еще бочковые огурчики, помидорчики, яблочки моченые. Капусту тоже будем квасить, да не обычную, а порезанную крупными кусками. Со свеклой и лесной ягодой. Передав все полномочия управляющему, я занялась домашними делами, решив больше времени уделять сестре Эмитрию. Последний как-то незаметно влился в нашу компанию, становясь частью семьи. Он ради меня здоровьем рисковал. Дважды. Я еще раз невольно чертыхнулась, вспоминая свое замужество, будь оно неладно. Но как бы там ни сложились наши отношения, изменять мужу, пусть видела его всего лишь раз в жизни, я не собиралась. А Митрион тут, рядом, смотрит на меня своими глазищами, что аж жарко становится. И в животе такое томление. А когда касается, кажется, что искры по коже пробегают. Чувствуешь себя рядом с ним, как за каменной стеной. И хочется просто быть рядом рассказывать, как много яблок сегодня набрали в саду, что Егорка чуть с лестницы не свалился, а Ульяна научилась варить варенье не хуже самой Агрипины что с утра было пасмурно, а к вечеру распогодилось. Или просто сидеть и молчать, быть рядом, пить чай, любоваться закатом и ловить редкие прикосновения. А вечером я пришла в комнату Ольги, Поддержать ее и просто поболтать о своем, о девичьем. «Лёль, а ты все еще хочешь в Институт благородных девиц? спросила я ее. Сестра задумалась. Не знаю. Денег все равно больше нет. А если найдутся? Или, может, хочешь вернуться домой и жить как прежде? Балы, светские приемы. Мне было важно услышать ее ответ. О чём мечтает она теперь, когда хлебнула свободной жизни? «Знаешь, я вдруг поняла, что совсем не похожа на тех девиц из папенькиной газеты. Наверное, я так и не смогу, как они. А вот ты — да, ты совсем другая. Дело свое организовала, варенье варишь, грибы эти, магазин вон открываешь, все сама. Я же вижу, что ты целыми днями работаешь». У тебя и времени больше ни на что не остаётся. Я так не хочу. Лучше балы. Знаешь, а я соскучилась по маменьке и по папеньке тоже. Я только сейчас поняла, сколько они для меня сделали. Напиши родителям. Они с радостью за тобой приедут. Но ну, поругают немного, а потом еще сильнее любить будут. Платьев новых накупят. Угу. Завтра напишу. Лёлька зашмыгала носом. Так трогательно. Я тоже не удержалась, глаза защипала. «Ты потом приезжай в гости». Я вытерла слезы уголком ночной сорочки. «А я буду скучать». «Приеду». Лёлька снова разревелась, словно мы с ней расстаемся прямо сейчас, вот в эту самую минуту. Так и лежали, утешая друг друга, и уснули в обнимку. А утром меня снова закрутил водоворот новых дел. Торговую лавку отмыли. Можно было завозить товар и начинать работать. Прокопий явно старался загладить вину за свой внезапно случившийся запой, поэтому все делал быстро и четко. Он за сутки успел не только привести магазин в порядок, но и нашел несколько претенденток на место продавщицы. Так что сразу после завтрака мне пришлось ехать в город на собеседование. Ольга отправилась со мной и даже старалась чем-то помогать. Митрий тоже был рад поехать с нами, но я не пустила. «Вы прибыли сюда отдыхать и лечиться. Так вот и отдыхайте. Я не прощу себе, если с вами что-то случится». После этого он заметно успокоился, только попросил привезти ему свежих газет. В лавке пахло травами, которые работницы добавляли в воду для уборки. Внутри все разительно преобразилось. Прилавок и полки просто сверкали чистотой. Стало даже светлее. На собеседование пришло шесть женщин разных возрастов. От совсем молоденькой девицы до дамы в солидном возрасте. Я со всеми обстоятельно побеседовала, благо не первый год в торговле. Узнала, где каждая до этого работала, почему уволилась, есть ли рекомендации. В результате мне понравилась молодая бойкая бабёнка, торговавшая на рынке, и женщина лет 40, которую хозяин гастронома заменил на свою родственницу. Я предложила им работать по очереди. Испытательный срок — месяц. По итогу, кто больше наторгует, получит премию. Мила и Анна Игнатьевна с радостью согласились. И мы сразу перешли к делу. Я рассказала им о специфическом товаре, которого не купишь в обычном магазине. Вместе мы подумали, как оформить витрину в окне. Остановились пока на красивых банках с вареньем. Все же время солений еще не пришло. На будущее нужно будет заказать несколько миниатюрных деревянных бочонков, наполнив их солеными огурцами и помидорами. Думаю, получится довольно симпатично. Анна Игнатьевна предложила разложить между банками с вареньем засушенные цветы. Раз у нас ягодный мед. «Можно еще пчел из папье маше на них посадить», — предложила Анна Игнатьевна. «Я умею, только нужна бумага». «Отлично, у меня как раз кое-что осталось от прежних хозяев». Я повела ее в кладовку, показав стопки открыток и рулоны упаковочной бумаги. Заодно озвучила свою идею дарить покупателям подарки. «Каждый день подарки дарить не нужно», — подсказала Анна Игнатьевна. Ценить перестанут. В первый день можно, а потом по праздникам. Еще дегустацию можно устроить. Это привлечет покупателей, предложила я. Прямо бесплатно будете пробовать давать, удивилась мила. Да, бесплатно. Прямо всем? Конечно, улыбнулась я. Это сколько же съесть могут? Бери ложку даешь досата задумалась она, а потом вдруг просияв, выдала. «Нужно на хлеб мазать». «А это идея. Спасибо, Мила». «Мне понравилось, что обе моих новых работницы подошли к своей работе с должным энтузиазмом. Ко всему Мила предложила своего младшего брата», — на роль зазывала. «Парнишка будет стоять на улице и приглашать всех прохожих в наш магазин». «На рынке это завсегда хорошо работает», — пояснила она. «Хорошая идея». «Жаль, костюм не успеем шить». «Какой костюм? Что вы задумали?» спросила Анна Игнатьевна. Я рассказала, что видела на улице больших городов, зазывал в специальных костюмах, рекламирующий продаваемый товар. «У меня дочь хорошо шьёт, можно с ней поговорить». Я в который раз порадовалась, что остановила выбор на этих двух барышнях. Каждая из них принесла в магазин что-то свое. Заехав к Миле, Прихватили ее брата и отправились к дочери Анны Игнатьевны. Та хоть и удивилась странному заказу, но виду не подала. «Костюм должен походить на большую банку с медом, красным или розовым», пояснила я, делая набросок на бумаге. Долго думали, как придать костюму объем, пока я не вспомнила про дамские кринолины. Решили сплести обручи из обычной лозы, проще и дешевле. Оставив денег на ткань и другие мелочи, мы распрощались. Договорились, что уже завтра начнем завозить товар, а как только будет готова вывеска, можно и открываться. Кстати, нужно бы дать объявление в газету, но сначала заедем в ресторацию, обед-то мы пропустили. Вернулись мы домой уставшие, но довольные. Вывеску обещали привезти через два дня. Заметку в газету отправили. Все складывалось как нельзя лучше. Неужели в моей жизни настала белая полоса? Тем временем мы с Ольгой отправились переодеваться к ужину, поэтому даже не заметили, как дома подкатил дорожный дилижанс. Уже спускаясь по лестнице, я услышала шум и громкие голоса. «Ваше сиятельство! Господин Димитрий, где наша дочь?»